Глава двенадцатая Жизнь шла своим чередом С мелкими радостями и горестями Встретили первый снег Отметили перелом зимы Настал самый короткий в южный месяц Сезон затихал Представления в театре стали реже Что Иржина только радовала Ей требовался отдых Она уже почти не вспоминала мистера Грискила Только в тихие домашние вечера Где-то под ребрами еще ныло В камине горел огонь, уютную гостиную освещали лампы. На столике расположилась целая корзинка изюмных кексов, а рядом на подносе остывал чай. Певчая птичка вместе с сестрами задумала провести тихий вечер в голосовом покое. Сестра нонна негромко читала вслух, остальные дамы рукодельничали и даже уже подумывали идти спать. Вдруг в центральную дверь начали барабанить, и сестра грицына прихватив свои четки, двинулась к двери «Открыть и вразумить грубияна». Раздались громкие голоса, восклицания, шум, и Ржина немедля отложила бархатный футляр для нот, который расшивала и поспешила в прихожую. Ее взгляду предстало ужасное зрелище. Лорд Васкис, засыпанный снегом, укладывал на пол бледную, как полотно, огнешку. Тающий на ее юбках снег стремительно окрашивался алым. «Сани перевернулись!» – прохрипел мужчина, со страхом заглядывая в глаза своей женщины. «Ваш дом был ближе всего. Мы ехали к врачу. Агнешка рожает!» Иржина растерялась. Зато не растерялись сестры-помощницы. Они немедля подтолкнули лорда к Иржине. Бренди в гостиной. Вам нужно выпить, милорд. Мы позаботимся о женщине. Не волнуйтесь. За врачом уже послали». Певица очнулась, помогла лорду снять пальто, перчатки, шарф и цилиндр, проводила в комнату. Налила бренди и приготовилась слушать. Вскоре лорд Васкис согрелся, и у него задрожали руки. «Я заехал к огнешке после заседания», — сказал он. «Болтовня затянулась, а мне захотелось ее увидеть. Оказалось, что у нее с утра болит живот». Я заранее пригласил Поветуху жить в одном с ней доме. Но эта вздорная баба убедила Агнешку, что все нормально. И ржина. У меня была жена. Я знаю, что до рождения ребенка крови не должно быть. А она стеснялась, прятала, пока я сам не заметил. Повез Агнешку к врачу, спешил. Тут поворот. Зацепил торчащий угол дома. «Все будет хорошо» уговаривала его девушка, пытаясь накормить хотя бы кексами. Она и сама могла бы пойти на кухню, но слышала, что там хлопали двери и гремели кастрюли, поэтому не спешила попадать под ноги сестре Грицини. «Я и не знала, что Агнешка беременна». «Я тоже долго не знал», — улыбнулся вдруг лорд. «Плутовка привезла ребенка с моря». Остаток ночи они разговаривали, поддерживали огонь в камине, и чутко прислушивались к тому, что творится наверху. Около полуночи сестра Нонна принесла гостю хозяйке дома горячий ужин и сообщила, что доктор прибыл, но наверху пока сложно. На рассвете спустилась серая от усталости сестра Грицина и положила в руки лорда маленький белый сверток. «Милорд, Агнешка зовет вас попрощаться». «Что?» Лорд вскинулся, сверкая безумными глазами. «Мы ничего не можем сделать. Она уходит». Васки сунул белый сверток Иржини и ринулся наверх, страшно топая тяжелыми зимними сапогами. Певица с любопытством посмотрела на красное скукоженное личко, припомнила, как ей показывали похожий сверток в колыбельке, украшенный оборками, и спросила сестру Грицину. «А почему он чмокает губами?» «Это она!» — устало проговорила суровая сестра, чуть-чуть улыбаясь. «Она просит молока, но на сейчас принесет». Конечно, в доме не было специального рожка для кормления младенцев, но опытная сестра налила подогретое молоко в бутылку, заткнула его проглаженной тряпочкой и, когда плотный хлопок пропитался жидкостью, принесла в гостиную. Потом сестры учили Ржину правильно держать младенца и бутылочку покачивать, гладить спинку и пеленать. Когда черный от горя лорд Васки спустился вниз, он увидел Иржину, воркующую с младенцем, и слезы потекли по его лицу. «Мальчик?» — спросил он. «Девочка?» — ответила певица. «Как вы хотите ее назвать?» «Не знаю. Может, Огнешка. «Очень красивое имя», — согласилась девушка. Мужчина упал в кресло и долго смотрел в пламя камина. Сестры сидели молча. Доктор спустился вниз и делал последние записи, фиксируя сразу рождение и смерть. Совершенно неожиданно лорд заговорил: "Иржина, я не все сказал вам. Я спешил домой, потому что встретил в министерстве одного старого недруга. Он намекнул, что знает мой секрет. И теперь я понимаю." что повитуха слишком часто ходила к своим родственникам. Возможно, ее подкупили. Я не могу привести маленькую огнешку в свой особняк. Никогда не мог. Я предложу вам любые деньги за то, чтобы вы объявили мою дочь своим ребенком. Я буду воспитывать и содержать ее, дам приданое, все, что положено. Я хочу видеть и любить ее, свою родную дочь. Вы ждете удара не только от недругов осторожно уточнила девушка, опасаясь почти безумного блеска в глазах мужчины. «Я женился на огнешке», вдруг успокоившись, сказал лорд Васкес. «Там, на море, в маленькой церквушке на белой скале. Подозреваю, что об этом узнали мои сыновья. Происшествие с санями наверняка многие видели. Я дам объявление в газете о кончине супруги и заставлю всех носить траур по моей жене». «Но дочь я хочу скрыть. Не хочу, брата, убийственной ненависти среди своих детей». «Но я же не объявляла о своем положении», — растерялась девушка. «Ваш цинический костюм может спрятать многое, а вне театра вы нигде не бываете. Желающие поверить, поверят». Иржина засомневалась, но малышка-огнешка требовательно пискнула и зашлепала губами, выпрашивая бутылочку. «Я согласна», — решилась мисс Валевски. Тут же были приглашены сестры и доктор. Подписаны бумаги о смерти супруги лорда Васкеса, леди Васкес, урожденной Агнешки Блумпс. Затем были написаны бумаги о рождении леди Агнешки Васкес и передачи ее под опеку мисс Валевски по воле отца. Сестры-помощницы заверили бумаги как свидетели и проводили доктора вручив ему изрядный кошелек. Нежелающий отдыхать милорд взял санки мисс Валевски и уехал в свой особняк. Через пару часов оттуда прибыли траурные други, чтобы забрать тело леди Васкис в дом, в котором она никогда не бывала при жизни. Шумиха поднялась страшная. Лорд Васкис приказал носить траур всем, даже сыновьям и невесткам. Он искренне горевал, но не забывал договоренности. Ровно через неделю после смерти Огнешки лорд явился в театр в полном траурном костюме. Увидев его, Иржина упала в обморок возле гримерки. Был вызван доктор, и вскоре по театру разнеслась потрясающая новость. «Благоразумная Берта родила ребенка!» Всю эту хитрую комбинацию предложила сестра Грицина. Умная решительная дама опасалась, что найдется много желающих связать смерть никому неизвестной леди Васкис с появлением младенца в доме певицы. А вот когда мать девочки упокоилась в родовом склепе, а отец, черный от горя, пришел развеяться в театр, вот тогда публично и неожиданно Иржине предстояло родить. Сестры позаботились пригласить того самого доктора, который принимал роды, запаслись свиной кровью и принесли крепко спящую сытую огнешку в гримерку под крахмальных нижних юбок. Скандал вызвал нешуточный интерес. Директор театра рвал и метал. «Как же так? Почему? Не заметили, не уследили!» Бледная ржина, возлежа на руках лорда Васкеса, попросила недельный отпуск на восстановление после родов и пообещала петь не хуже прежнего.